Должен вам заметить, что у вас странные понятия о коммунизме. А чем же они странные? Да вот рассуждения об общности жен и прочим. Они не выскакивают дальше буржуазной клеветы на наш строй. Позвольте, позвольте, но я что ли придумал все это? Здесь кто? Последний представитель буржуазии? Так это я коммуну-то придумал. Однако же вы ее одобрили. Просто брякнул. Не думал же я, что они всерьез меня примут. Да здесь поход и на стадион многое показал. Для них выяснилось, что они героями быть не могут, что вся теперь надежда на спасение, надежда на меня, так как они даже на стадион не в состоянии прийти. Невероятно что-то. братья Валерьян и Осип, они же шли в толпе, шли. И тоже отстали? Отстали. Ну так в чем же дело? Оказывается и они ни к черту со своими финками не годятся? Да вы не верите. Ну, трудно поверить. Хорошо, я продемонстрирую вам. И он повел меня на кухню. Зрелище, свидетелем которого я был, можно было бы назвать одним из удивительнейших, если бы мне не пришлось быть свидетелем более удивительных зрелищ. Имя Черпанова, Улыбка в его сторону, лесть и одобрение не сходили со всех уст. Вот что есть слава. Ему поставили сами чайник на огонь, причем подбрасывали в очереди дрова. Мне не чужие, а свои. Смотрели на его руки, говорили, что ему все перегородки разбить ничего не стоит. Какая-то разбитная девица сказала, что как только создастся комиссия любви, ну, распределит всех комиссия по любви, Черпанов повелоков в мою сторону, то она, не стесняясь, выставит кандидатуру на любовь Черпанова. «А если дети?» — спросил он грубо. Но все признали его шутку чрезвычайно мило, и часть нашла, что присущая ему грубость придает колорит внеклассового общества, которому же скрывать свои чувства. Черпанов мог нюхать безнаказанно, чем пахнет в мисках, он даже запустил пальцы в миску, вытащил плавающий сверху кусок сала, жаворонков крякнул, но он его дернул за бороду, и тот тоже пошутил, то есть дотронулся до его подбородка. Вот можно было чувствовать даже Упоение какое-то на кухне. Черпанов прошелся, съел, хотя ему и не хотел, стакан сметаны, Ларвина отнял баранки, которые он кому-то принес, влез ему в карман и достал конфеты, саданул по животу Степаниде Константиновне, его поход был стремителен и мрачен. Хотя все и улыбались, он пронесся по кухне и исчез. Даже на меня, как на его секретаря, попадала часть благодеяний. Мне налили тарелку манной каши. Я честно я знаю, почему вообще-то я терпеть не могу манной каши, но съел. Я рад был исчезнуть. Однако, когда я доел манную кашу и пошел к Черпанову, его уже не было. А в коридоре передо мной стоял доктор. Я почувствовал, что нуждаюсь в его разъяснениях, хотя и знал, что их не получу. Так оно и случилось. Едва я заговорил о коммуне и об испытании, производимом надо мной Черпановым, как доктор меня прервал. В буржуазии всегда странное понятие о коммунизме. Но чем нелепее она думает, тем быстрее и легче она погибнет. Это закон сохранения энергии. Рассуждая подобным образом, он увлек меня во двор. Здесь, гуляя по кирпичным дорожкам... Посреди пыльной, почти лиловой травы, он неожиданно спросил меня. Думали ли вы когда-нибудь, Егор Егорович, о финках и о любви? Ну, я мало знаю Финляндию. А о то, том, о чем я мало знаю, я стараюсь не думать. Вот и получился плохой каламбур. Я спрашиваю о финках ножах. Если вы обращали внимание, то финки навсегда, как ни странно, я думаю, в силу своей портативности заменили шпагу. Правда, опять-таки, увиду занятого времени, а, наверное, не от того же, что люди стали более трусливыми и нападают на своего противника из-за угла.